Глава 28. Девчонки предложили пойти в то кафе, которое находилось напротив моего магазина, то самое, хозяева которого пытались копировать мои интерьеры. Но я отказалась, потребовав чего-то более необычного. «Знаю. Где тебе понравится?» — заявил вампирша. «Неподалёку как раз есть одно сверхнеобычное местечко, очень модное». «Хочешь отвезти нас в изломанный мир?» — поинтересовалась Гюза. «Может, лучше в попытай удачу?» «Так давайте в оба места заглянем», — вклинилась я. «Интересно же. Названия очень интригующие». «Ну, тогда пошли в изломанный мир, а там уж посмотрим», — переглянувшись, решили подруги. «Шли мы пешком, так как я очень хотела поближе познакомиться с городом. А посмотреть было на что. Ведь здесь ни одно здание не походило на остальные. Кроме того, почти каждый дом демонстрировал какие-то свои спецэффекты. Летал, подпрыгивал, приветствовал прохожих мелодий, менял формы, светился. Да и в целом прогулку по магическому городку никак нельзя было назвать скучной. А чего стоили витрины всевозможных магазинчиков? За одной из них, например, Расхаживала взад вперед одежда. Одна одежда сама по себе. Правда, выглядела она так, будто облегала чью-то фигуру, но внутри никого не было видно. Девчонки пояснили, что это стандартная практика, чтобы продемонстрировать, как будет сидеть наряд. Смотрел и жутковато, словно парад призраков. Когда мы проходили мимо цветочной лавки, я увидела там те самые поцелуйные розы, Они страстно лобызали витрину, когда к ней приближался кто-то из прохожих. Еще я ухватила там взглядом мохнатые зубастые цветы, которые рычали на продавца, пытаясь укусить его за одежду. «Не хотела бы я получить такие от поклонника», — само собой вырвалось у меня. «В основном их скупают оборотни», — хихикнула Гюза. «У них преподнесение такого букета означает признание в любви?» А вот я бы лучше врагу такое подарила. Прямо вот есть желание купить их и выслать Шантару. Кстати говоря, подруги оказались правы. Одежда многих встреченных мной прохожих копировала мою собственную. Многие даже прическу себе такую же сделали, постаравшись добиться максимальной точности. Наконец мы пришли на место. Ресторан «Изломанный мир» полностью оправдывал свое название. Само здание выглядело так, словно было построено из кривых зеркал. А уж что творилось внутри? Казалось, что пространство там окончательно сошло с ума. Столики были не только на полу, но на стенах и даже на потолке. Здесь будто не действовали законы физики. Имелись, например, лестницы, которые изгибались под совершенно невообразимым углом. Идя по такой лестнице вслед за официантом, Мы сначала шагали снизу вверх, потом вдруг оказались параллельно полу, а под конец и вовсе передвигались вниз головой. И при этом никакого дискомфорта не ощущалось, разве что психологический. Хотя в моем нынешнем состоянии не было и его. Все, что попадалось на глаза, приводило меня в буйный восторг. Устроившись за одним из столиков, мы сделали заказ. Я доверила сделать его Гюзе, попросив ее меня удивить. И начали увлеченно озираться. Мои подруги выискивали знакомых, а я просто наслаждалась просмотром. В какой-то момент мне пришла шаловливая мысль в ожидании официанта вновь поиграться с чашкой снов. Почему-то это показалось страшно забавным. Когда подруги в очередной раз отвернулись, оживленно обсуждая кого-то за одним из соседних столиков — Судя по обрывкам фраз, это был какой-то известный танцор. Я быстро достала чашку, шепотом заказала у нее чай и сделала глоток, уже предвкушая, как удивлю их сейчас своим преображением. Круглая зеркальная столешница отразила мое лицо, подтвердив, что оно изменилось. Теперь на меня из отражения смотрела щекастая сердитая леди со сросшимися бровями. Чем-то она походила на бульдога. Однако же после глотка преобразилось кое-что еще. Теперь окружающее пространство виделось совсем по-другому. Да, оно осталось изломанным, но теперь я видела места сломов и сгибов. В воздухе прорисовались полупрозрачные призрачные плоскости и линии. Чтобы было более понятно, как это выглядело, теперь казалось, будто мы находимся внутри скомканной и местами изорванной бумажки — Одна из линий слома была прямо над столешницей. Я протянула к ней руку и попыталась дотронуться указательным пальцем. Палец исчез. «Ого!» «Ой!» — раздалось рядом. «Что это ты делаешь? Можно узнать?» Девчонки наконец повернулись и узрели бульдогообразную меня с вытянутой рукой, и исчезнувшим до половины указательным пальцем. «А как это ты?» — разинула рот Гюза. Ракира же продолжала рассматривать меня с острым интересом и, по-моему, удовольствием. Похоже, ей дико нравилось удивляться. Наверное, в жизни это чувство редко посещало холоднокровную главу вампирского клана. «Боюсь, объяснить это невозможно», — хмыкнув, сообщила я им. Но можно показать. Сделайте глотку из моей чашки». Им даже в голову не пришло спорить. Пока я хихикала над преобразившимися лицами подруг, они увлеченно озирались. «Как же обалденно!» — прошептала ведьмочка. «Хочу эту чашку себе». «Потрясающе!» — в том ей выдохнула вампирша. Твоя чашка сделала видимым для нас неестественные искривления реальности. В принципе, логично, что она это может, ведь она сама — искривление. Правда, предполагаю, что все это мы будем видеть только до тех пор, пока смотрим сквозь эти жуткие лица, которые на нас сейчас надеты. А это как объяснить? Вновь вытянув руку, я опять продемонстрировала им фокус с указательным пальцем. Палец исчез, потому что пространство здесь скомкано и перекручено. Разрыв может вести в совершенно другое помещение ресторана. Допустим, твой палец прямо сейчас может торчать где-нибудь посреди кухни, шокируя поваров. «Главное, чтобы никто не рубанул странное явление ножом», — хихикнув, добавила Гюза. Я тут же отдернула руку. Девчонки, пользуясь случаем, начали с интересом заглядывать во все ближайшие к нам разломы и делиться впечатлениями. За одним из них и вправду обнаруживалась кухня, а еще один выходил как раз на заднюю часть того танцора, которого они обсуждали. Издалека она казалась лучше. Философски заметила Ракира, которая и обнаружила этот разлом чуть в стороне от своего стула. «Ой, девчонки!» Восторженным шепотом вдруг сказала заглядывающая под стол Гюза. «Тут шантар!» Мы рванули к ней. Странно, должно быть, смотрелось. Но, что интересно, к нам никто не спешил подходить и задавать вопросы. «А почему люди так спокойно относятся к нашим чудачествам?» — не утерпела я, тоже засунув голову под столешницу. «Все просто», — хмыкнула Ракира. «Двое из нас выглядят как ведьмы, а от ведьм можно ожидать чего угодно. Они любят всякие нестандартные выходки, чтобы шокировать народ. Все уже давно привыкли. Это же Мистпург!» «Тихо вы!» — шикнула Гюза. «Двигайтесь ближе! Вот!» Мы, сдвинув головы, заглянули в горизонтальную щель пространства и узрели Шантара в компании трех очень солидных демонов. И хоть они были без морщин и прочих атрибутов возраста, как-то сразу становилось понятно, что они очень взрослые. Каким-то удивительным образом Шантар на их фоне смотрелся мальчишкой. «Это его отец, дядя и...» «А вот этого я не знаю. Но явно он тоже находится где-то в правящей верхушке клана, судя по перстню», — пояснила Ракира. «Как хорошо, что мы его увидели». Я как раз уже долгое время стремлюсь вычислить всех, кто там влияет на решение». «Ваш заказ», — раздался сверху невозмутимый голос официанта. Судя по стуку, он расставлял тарелки и стаканы. «Приятного вечера». «Спасибо», — на секунду высунувшись, вежливо сказала вампирша. Официант слабо икнул, узрев место красавицы в обтягивающем платье, которая особенно натянулась, когда она наклонилась. Жуткое, жабообразное существо с зеленоватой кожей, выпученными глазами и бородавками. Правда, в том же обтягивающем платье. Фигуру-то чашка из снов не меняла совершенно, поэтому контраст был особенно убойным. «Не за что», — заглотнув, взял себя в руки он. Видимо, несмотря на готовность к чудачествам ведьм, Переход оказался слишком резким. -на «Наслаждайтесь». И торопливо ушел. Мы же сосредоточились на наблюдении. Была в этом какая-то невыразимая прелесть, особенно учитывая то, что гордому, самовлюбленному Шантару сейчас явно делали выговор, и он меньше всего, надо думать, хотел, чтобы у этого момента были свидетели. Наверное, именно поэтому он снял отдельно закрытый кабинет в этом модном ресторане, а не уселся в общем зале, как мы. «Ты глава клана и должен вести себя соответственно!» — ледяным голосом вещал отец Шантара. «Что может быть проще — обвести вокруг пальца жалкую человечку, обольстить ее, заставить смотреть себе в рот? Для этого даже стараться особо не надо!» Если тебе не по силам даже такой пустяк, то ты недостоин занимать место главы клана. Шантар скрипнул зубами, но промолчал, хотя лицо у него стало такое страшно смотреть. Однако возразить, как видно, было нечего. А поджалкой человечкой, надо думать, имеют в виду меня. Наверное, раньше это меня бы обидело, но сейчас я рассердилась. Ах так! Ну, я вам покажу. А надо сказать, отверстие, через которое мы подглядывали за демонами, располагалось рядом с дверью. Мы узнали об этом в тот момент, когда обзор внезапно перегородил поднос с напитками возникшего откуда-то справа официанта, который почтительно замер у входа, ожидая разрешения приблизиться. И теперь поднос маячил перед нами, закрывая картинку и портя удовольствие от наблюдения. Гюза тихо выругалась, а я, не знаю, что мной двигало, но ко всему, что произошло дальше, мозг не имел никакого отношения. Вынырнув на секунду из-под стола, я схватила чашку снов с остатками чая, высунула руку из щели, щель легко растянулась, будто эластичная ткань, и плеснула чай в самый шикарный из бокалов — в котором сиял и переливался густой коктейль под кремовой шапкой, украшенный золотистой пылью и кристаллами, напоминающими ограненные бриллианты. Почему-то у меня и сомнений не было, что Шантар с его болезненно раздутым эго никак не мог обойти вниманием именно этот напиток. Так оно и оказалось. Я едва успела отдернуть руку, как поднос сдвинулся, официант подошел к столику, расставил напитки и удалился. Девчонки уставились на меня, как на отъявленную хулиганку. Даже у вампирша приоткрылся рот. Первый очнулась Гюза. «Ты что? Это же небезопасно!» Восторженно выдохнула она. «Магия искривленной чашки сейчас смешается с магией напитка. Реакция может быть непредсказуемой». «Вам его жаль?» Лично я все еще горела праведным негодованием после услышанного только что. А еще после того, как узнала, что именно демоны ворвались в мой магазин, едва не доведя меня до разрыва сердца. Вот еще! Да пусть он хоть сморщенную козявку превратится. Главное, чтобы нас после этого не вычислили. Если случится что-то запредельное, то все демоны кинутся на поиск виновных. Ох, будем надеяться... что эффект окажется безопасным для жизни. «Да наверняка». Вампирша, в отличие от ведьмы, сохраняла спокойствие и с острым интересом следила за развитием событий. «Чашка добавляет искажений, но не разрушает структуру, так что паниковать не стоит. Лично я за то, чтобы немного напакостить этому самодовольному гаду». «Ну, тогда ладно», — тут же успокоилась Гюза. Вампирша она доверяла безоговорочно. В этот момент Шантар, жутко недовольный упреками родственников, злобно схватил свой бокал и сделал глоток. Мы затаили дыхание. — Ты не должен выставлять себя посмешищем перед другими кланами, показывая полное бессилие перед какой-то человечкой, — продолжил норовоучение отец. — Хватит, — рявкнул Шантар. Когда это я выставлял себя посмешищем?» В этот момент с его лицом что-то произошло. По нему прошла еле уловимая волна, а потом одна из его бровей внезапно резко начала расти, одновременно распушаясь во все стороны. Хуже того, вырастая, она наливалась огненно-рыжим цветом. Все это длилось лишь пару мгновений, после чего бровь тянулась обратно и вновь стала такой, как прежде. Собеседники Шантары выпучились на него, как благородные дамы, узревшие на великосветском приёме огромную грязную крысу. Он же ничего не заметил и продолжил высказываться. «Конечно, я бы мог в два счета соблазнить эту девчонку, если бы захотел. Еще пока не родилась женщина, способная противостоять моим чарам». Внезапно его нос резко увеличился в размерах, вытянулся вперед и, изогнувшись, завис над губами. Больше всего он был похож на кривой баклажан. И снова всё заняло не больше пары секунд. Затем лицо стало прежним. Ведьма с вампиршей уже вовсю давились от хохота, стараясь сделать это как можно тише, хотя звук, проходя через разлом, явно искажался. По крайней мере, чтобы услышать разговор Шантара с родственниками, Нам приходилось держаться вплотную к щели, а стоило немного отдалиться, как голоса начинали звучать, как из-под воды, а еще чуть дальше звук полностью рассеивался. «И вообще, не забывайте, что я глава клана!» В этот раз краткосрочным изменениям подверглись передние зубы. Шантар стал здорово смахивать на злобного кролика, особенно учитывая, что его глаза сейчас отливали красным. Внезапно я поняла, что изменения вызывают эмоциональные вспышки. Интересно, а как долго будет держаться эффект от искажающей магии чашки? «Что вы на меня так смотрите?» Наконец заметил что-то неладное Шантар. «Не ожидали, что я могу дать отпор?» «Твое лицо...» — отмер дядя. «Что с твоим лицом? Ты нарочно это делаешь, чтобы нас позлить?» Такие выходки непозволительны для главы клана. Отец явно был вне себя. Если ты продолжишь в том же духе. Какие выходки? завопил в конец доведенный Шантар, резко подаваясь вперёд. Очевидно, в этот раз эмоциональная вспышка была чересчур сильной, так как изменилось всё лицо. Глаза вылезли из орбит, щеки надулись, нос стал огромным, пористым. и крючковатым. Брови снова поражали и закудрявились. Из-под губ, превратившихся в две лепешки, вылезло два кривых клыка. На мгновение благородное лицо стало ужасной маской для Хэллоуина. Вместе с рывком изменение оказало максимально пугающий эффект. Солидным демонам, очевидно, показалось, что это брызгающее слюной чудовище собирается на них напасть — или что-то в этом роде, поскольку они с тем же энтузиазмом отпрянули. На стуле сумел удержаться только отец. Остальные двое с грохотом повалились назад. Шантар от подобной реакции опешил и сбился с волны. Он-то ведь пока вообще не понимал, что творится. «Похоже, тебя сглазили», — догадался отец, глянув в растерянное и уже нормальное лицо сына. Ты время от времени преображаешься. Не может быть. У меня сильнейшая защита. Его ярость хлынула и искажения прекратились. Мы переглянулись. Теперь нас мучил один вопрос. Как долго будут держаться чары? Больше ничего интересного не происходило. Выбитые из клеи демоны, озадаченные ситуацией, быстро собрались и покинули ресторан. практически не притронувшись к еде. К моменту, как они уходили, преобразившая наши лица магия чашки уже почти рассеялась, и разломы в воздухе сначала потускнели, а потом и вовсе исчезли. Возобновлять ее действия мы не стали. «И что теперь?» — утерла выступившая от смеха слезы я. все таки вся эта ситуация с Шантаром здорово меня повеселила». «Предлагаю все же уделить внимание нашим коктейлям», — заметила Ракира. «Поддерживаю», — присоединилась ведьмочка. «Я, наконец-то, рассмотрела заказ, который нам принесли. Стоящий передо мной напиток истекал липким зеленоватым туманом, в котором вспыхивали огоньки, а когда я начала в него вглядываться, услышала жутковатый шепот, который звал меня по имени». «Это ведьминская болтанка», — жизнерадостно пояснила Дюза. «Тебе понравится». «Да не бойся, ты же теперь магик». «Наверное, будь я в нормальном, трезвомыслящем состоянии, я бы ни за что не глотнула эту жуткую жижу. Но сейчас любые эксперименты казались мне шикарным способом добавить вечеру веселья. Да и я была точно уверена, что девчонки не подсунут мне ничего», что хоть как-то могло бы навредить, а еще где-то на границе сознания маячило, что в случае опасности кое-кто, следящий за каждым моим шагом, тоже непременно вмешается.